61 Петров. Уже в половину девятого утра Иван Ивановнаньч занял удобную позицию на пересечении каналов Летсеграхт и Кезерсграхт. Отсюда открывался прекрасный вид на визитную карточку Амстердама: четырехэтажные темно красные дома с ярко-белыми рамками узких окошек, мостовая из гранитной брусчатки, лодки и катера, пришвартованные у стенки канала. Но главное в обе стороны просматривались подходы к небольшому банку CI International, окна которого еще были закрыты белыми ролетами. Город еще спал, хотя уже начинали появляться одиночные туристы с небольшими рюкзачками за спиной и бумажными картами в руках. Иван Иванович равнодушно смотрел на проходивших мимо людей, погрузившись в свои мысли. Утренний разговор с отцом Йоханом, помощником провинциала, сначала не очень складывался. Священник изуит с просоне не мог понять, что вообще от него требуется. все таки не каждый день в миссию приходят посетители в 4:00 утра. Но чашка ароматного кофе помогла отцу Йохану взбодриться, и он внимательно выслушал необычного гостя. Потом несколько минут просто сидел, молча обдумывая. Иван Иванович не торопил его. Он удобно расположился в массивном кожаном кресле и с любопытством разглядывал обстановку. Здесь почти каждая деталь интерьера имела долгую историю. Огромный глобус на медной подставке, карта на стене на вид века 16 на которой Сибирь еще не отмечена как Великая Тартария, длинные полки из темного дерева, плотно забитые книгами, причем некоторые толстые фолианты явно имели возраст не один десяток лет. Золотиста вязь латинских названий на корешках, знакомые авторы. Иван иванович даже явственно ощутил запах страниц. Память услужливо переносила его в атмосферу других подобных библиотек, где прошли многие годы его жизни. Отец Йохан наконец согласно кивнул. Хорошо. У меня есть люди, которые смогут помочь. Они не из ордена, но мы обращаемся к ним в деликатных ситуациях. Иван Иванович понимающе улыбнулся. Благодарю вас, отец Йохан. Вы их сюда вызовете? Нет, я созвонюсь и договорюсь о встрече, а задачи будете ставить вы сами. Вам придется съездить к ним, это недалеко. Я сейчас разбужу нашего водителя, он отвезет вас. Иван Иванович покачал головой. Я лучше возьму такси, пусть человек спит. Отец Йохан подвинул телефон, набрал номер и пару минут разговаривал с абонентом на языке, который показался Иван Ивановичу похожим на арабский. Положив трубку, отец Йохан пояснил: "Это марокканцы". У нас давно договоренность разговаривать по телефону только на их языке. Они будут вас ждать через полчаса. Адрес я напишу. Да. еще раз благодарю вас. Мне тоже нужно позвонить. От вас можно? Международный звонок в Москву. Изуй жестом указал на телефон. Прошу вас, У вас конфиденциальный разговор, мне выйти. Иван Иванович улыбнулся. Я все равно по-русски буду говорить. Отец Йохан засмеялся. О, я знаю русский. Пять слов. Балалайка, перестройка, Горби и еще вот КГБ. Иван Иванович позвонил в Питер. Тот же вежливый голос, что и ночью, продиктовал ему номер Светлицкого и попросил связаться с ним немедленно. Андрей ответил почти сразу и вывалил трагичные новости. «Мерик. Артур убит, точно так же с стелетом. И менты застрелили Кренделя. Я пока всех деталей не знаю, но скоро буду знать. Пожалуйста, будь осторожен. Это кто-то из близкого круга действует. Я понял тебя, Анри. Я сейчас у братьев из ордена, мне здесь помогут. Хорошо, голос Ветлицкого стал чуть спокойнее. А в Москве я разберусь. Не успокоюсь, пока не найду того, кто все это затеял. Звони по возможности. Это номер сотового телефона Кости, моего помощника. Он будет рядом со мной. Сейчас Иван Иванович стоял, облокотившись на парапет и смотрел на воду канала. Боковым зрением он отметил какое-то движение справа и посмотрел в ту сторону. Подъехала желтый микроавтобус с зеркальной надписью Ambulance на капоте. И с трудом втиснулся в свободное место между маленьким фиатом и старым мерседесом. Из скорой помощи никто не вышел, а водитель развернул газету и погрузился в чтение, очевидно, никуда не торопясь. Иван Иванович взглянул на часы. Без восьми минут девять. К банку подошел пожилой мужчина в строгом синем костюме и крючком открыл дверь. Коротко тренькнул звонок отключившаяся сигнализация. Оралеты медленно поползли вверх. И в этот момент Иван Иванович увидел молодого человека, быстрым шагом идущего по мосту через кезерсграхт. Весь пазл сложился. В одну секунду Иван Иванович понял все, что происходило за последние несколько дней. С молодым человеком он не был знаком, но мельком видел его в доме у Шклярского года три назад, и генерал говорил о нем, как о своем помощнике. Иван Иванович даже вспомнил имя Миша. Сейчас Миша выглядел не очень хорошо. У него что-то было с правой рукой. Она висела на перизе, и было видно, что он старается её не шевелить. Иногда по его лицу пробегала легкая гримаса. Миша болезненно кривил губы и морщил нос. Иван Ивановича он не видел, и взглядом нужный адрес. Иван Иванович даже не сомневался, что тот идет к банку, но решил убедиться и двинулся ему на перерез. К стеклянной двери они подошли одновременно, и едва Миша протянул руку, чтобы ее открыть, Иван Иванович спросил: "Это действительно того стоило, Миша?" Тото чутьимо вздрогнул и отскочил на два шага. Лицо его исказилось. На нём я всты ненависть и боль, граничащая с отчаянием. Миша лихорадочно оглянулся по сторонам, людей вокруг не было, и он с угрозой буквально прошипел. "Уйди с дороги, старик, иначе для тебя сейчас все закончится". Иван Иванович спокойно улыбнулся. "Я бы очень хотел на это посмотреть. У тебя еще остались стилеты?" Миша стиснул зубы от ярости, но не смог удержать поток отборного мата. Левой рукой он выхватил из кармана нож-бабочку и ловко раскрутив, открыл его. Порежу тебя, гад. Просто на куски порежу. Лучше беги отсюда. И вдруг Миша буквально поперхнулся. Он начал задыхаться, кровь прилила к лицу, он мгновенно побагровел. Иван Иванович молча стоял и смотрел ему прямо в глаза. Миша выронил нож и рукой схватился за горло. Его глаза начали вылезать из орбит. Он попытался что-то сказать, но не смог. В Следующую секунду он рухнул на колени и, попытавшись было подняться, завалился на бок и задергал ногами. Иван Иванович обернулся и крикнул: "Help! The man's well sick. Помогите человеку плохо". Желтый микроавтобус скорой помощи взревел мотором и мгновенно преодолел расстояние до упавшего. Из боковой сдвижной двери выскочили два крепких санитара в белых халатах и марлевых повязках на смуглых лицах. Один из них быстро распахнул задние двери, санитары вытащили носилку-каталку и подняли ее к лежащему на мостовой. Миша уже почти потерял сознание и только негромко хрипел. Сотнитары ловко подхватили его, положили на носилки и разложив колеса, подкатили к машине и быстро загрузили. Иван Иванович дальше не стал смотреть. У каждого свои дела. Он знал, что попозже Миша расскажет все. Коротко хлопнули двери микроавтобуса, и скорая помощь, включив мигалки, сорвалась с места и растворилась в городских улицах. Иван Иванович глубоко вздохнул, успокаиваясь, и толкнул стеклянную дверь банка. Ему оставалось уладить финансовые вопросы.